Общие принципы лечения травматического шока Традиционный термин «комплексная терапия» травматического шока не раскрывает сути современного подхода к интенсивному его лечению, рассчитанного на быструю диагностику конкретных морфологических повреждений и тесно связанных с ними функциональных расстройств. Лечение травматического шока должно носить строго индивидуальный характер. Успех ожидает того врача, который лечит не шок, как типовой процесс, а конкретного пострадавшего с определенными анатомическими разрушениями и функциональными расстройствами. В наиболее общем виде главную задачу лечения травматического шока можно сформулировать так – в максимально короткий срок восстановить перфузию тканей кровью и тем самым обеспечить им доставку кислорода, пластических веществ и энергии. Основные задачи лечения, начиная с передовых этапов медицинской эвакуации и до выведения из шока, могут быть сформулированы в следующей последовательности, определяемой срочностью отдельных мероприятий. Устранение расстройства внешнего дыхания, достигаемое восстановлением проходимости верхних дыхательных путей, ликвидация открытого пневмоторакса, дренированием напряженного пневмоторакса и гемоторакса, Восстановлением костного каркаса грудной клетки при множественных переломах ребер, ингаляцией кислорода или переходом на искусственную вентиляцию легких. Остановка продолжающегося наружного или внутреннего кровотечения. Восполнение кровопотери и восстановление ОЦК с последующим устранением других факторов неэффективной гемодинамики. Применение вазоактивных и кардиотропных препаратов производится по строгим показаниям после восполнения ОЦК и при необходимости параллельно с его восполнением. Инфузионная терапия имеет целью также устранение нарушений КОС – осмолярного, гормонального и витаминного гомеостаза. Адекватная коррекция коагулопатических нарушений. Прекращение патологической аферентной импульсации из очагов повреждения, что достигается применением анальгетиков или адекватной общей анестезии, выполнением проводниковых блокад и мобилизацией поврежденных сегментов тела. Выполнение неотложных оперативных вмешательств, включаемых в комплекс противошоковых мероприятий и направленных на остановку кровотечения. Устранение асфиксии, повреждений жизненно важных органов. Устранение эндотоксикоза с помощью различных методов экстракорпоральной и интракорпоральной детоксикации. Ранняя антибиотикотерапия, начиная с передовых этапов медицинской эвакуации. Особо показана такая терапия у раненых с проникающими ранениями живота, открытыми переломами костей и обширными повреждениями мягких тканей. Коррекция выявленных в динамике общесоматических расстройств, отражающих индивидуальные особенности общей реакции организма на тяжелую травму. На передовых этапах медицинской эвакуации, включая медицинский пункт полка, выполняются лишь те мероприятия, которые призваны устранить жизненно важные расстройства физиологических функций и предотвратить летальный исход во время эвакуации. Помощь на этапах медицинской эвакуации. Первая медицинская помощь. Остановка кровотечения. Введение промедола 2% 1 мл из шприца-тюбика. Устранение западения языка. Наложение окклюзионной повязки при открытом пневмотораксе. Иммобилизация конечности подручными средствами. Щелочное питье. Сода, растворенная во фляге с водой. Доврачебная помощь дополнительно включает следующие мероприятия. Повторное введение анальгетиков. Возможно применение аутоаналгезеров АП1 с ингаляционными анестетиками. Исправление повязок. Улучшение сердечной деятельности. Кофеин 1 мл подкожно. Улучшение дыхания. Кардиамин 2 мл внутримышечно. Ингаляция кислорода с помощью КАИ-4. Кратковременная ИВЛ аппаратами ДП-9, ДП-10. Пункция плевральной полости, иглой дюфо во втором межреберье при напряженном клапанном пневмотораксе. Первая врачебная помощь. Задачи данного этапа – неотложные мероприятия, направленные на выведение раненого из шока и подготовку его к эвакуации. Объем медицинской помощи. Винипункция или винисекция с последующим проведением инфузионно-трансфузионной терапии. Внутривенное введение 400-800 мл полиглюкина или реополиглюкина. Реже транфузия 500 мл крови, первой группы резусфактор отрицательный. 0,9% хлорида натрия или 5% глюкозы, 400-800 мл. Внутривенное введение 1 мл 2% раствора промедола, 1 мл кофеина, 2 мл кардиамина. Уменьшение или устранение асфиксии и других расстройств дыхания. Очищение полости рта и носа марлевыми салфетками. аспирация слизи, мокроты, ликвора, портативным отсосом. Запрокидывание головы и выведение нижней челюсти вперед. Создание определенного положения, чаще бокового стабилизированного. Введение воздуховода, с образной или дыхательной трубки, тд 1 Прошивание или фиксация булавкой языка. Интубация трахеи, трахеостомия. Ингаляция кислорода, кратковременная ИВЛ. Наложение окклюзионной повязки при открытом пневмотороксе. Пункция дренирования плевральной полости при клапанном напряженном пневмотораксе Временная остановка наружного кровотечения максимальным сгибанием конечности, давящей повязкой, тугой тампонадой раны, наложением зажима на сосуд в ране, наложением жгута. После внутривенной инфузии плазмозаменителей или трансфузии крови, а также после устранения дыхательных расстройств регионарные блокады аутоаналгезия трихлоротиленом аппаратом АП1 и мобилизация стандартными шинами. Кроме этих мероприятий, в зависимости от вида повреждения, могут быть произведены ампутация конечностей, висящей на кожно-фасциальном лоскуте, катетеризация или пункция мочевого пузыря при задержке мочеиспускания или повреждении уретры. Квалифицированная медицинская помощь. Основная задача – окончательное выведение раненых из шока. Направление комплексной дифференцированной терапии травматического шока. Первое. Устранение гемодинамических нарушений. Основные принципы. Начинать необходимо со струйной инфузии в две-три вены плазмозаменителей. Полиглюкин, реополиглюкин, солевые растворы, глюкоза. После определения группы крови гемотрансфузия одногруппной крови. Объем вливаемых плазмозаменителей должен быть больше объема переливаемой крови. Общий объем инфузий должен быть больше расчетного объема кровопотери. Переливать кровь необходимо до уровня гемоглобина 90-100 г на литр. Величины гематокрита 28-30%. Количество эритроцитов 2,5-3 на 10-12 степени на литр. Норадреналин или мезотон в качестве стимуляторов сосудистого тонуса, а также сердечные аналептики, строфантин коргликон – Вводить желательно при условии восполнения ОЦК. Клинические критерии восполненного ОЦК. Увеличение почасового диуреза до 45-50 мл. Стабилизация ЦВД на уровне 80-100 мм водного столба. Нормализация АД, урежение пульса. Уменьшение кожно-ректального градиента до 3-4 градусов Цельсия. Нормализация окраски ногтевых лож, слизистых оболочек и кожного покрова. 2. Борьба с дыхательной недостаточностью. Кроме перечисленных ранее мероприятий, выполняемых на медицинском пункте полка, в отдельном медицинском батальоне выполняются интубация трахеи и ИВЛ дыхательными или наркозными аппаратами «Лада», «Фаза», «Пневмат-2», «Наркон-П», «Наркон-2». Оптимальный режим для ИВЛ – легкая гипервентиляция с умеренным дыхательным алкалозом, компенсирующим метаболический ацидоз. Оптимальный газовый состав – 40-50% воздушно-кислородная смесь. 3. Устранение болевого синдрома. Наркотические и ненаркотические анальгетики в сочетании с антигистаминными препаратами и транквилизаторами. Регионарные блокады после нормализации ОЦК. Поверхностный наркоз с закисью азота или трихлоротиленом. Нейролептоналгезия. Иммобилизация. 4. Окончательная остановка наружного и внутреннего кровотечения. Восстановление анатомической целостности органов, выполняющих жизненно важные функции. 5. Устранение метаболических нарушений. Ликвидация метаболического ацидоза, внутривенное введение 4% раствора бикарбоната натрия, щелочное питье. Устранение гиперкалиемии и гипонатриемии, внутривенное введение 40% глюкозы с инсулином, хлористого натрия и хлористого кальция, рингер лактата Устранение витаминной недостаточности, большие дозы аскорбиновой кислоты, витаминов комплекса В ликвидация гипопротеинемии, плазма, альбумин. Улучшение микроциркуляции и предупреждение образования агрегатов эритроцитов. Реополиглюкин, гепарин. Мобилизация глюкозы из печени, стабилизация клеточных мембран, кортикостероиды. Дезинтоксикационные мероприятия. Форсированный диурез с обязательным контролем ЦВД и почасового диуреза. Специализированная медицинская помощь включает весь объем квалифицированной медицинской помощи и дополнительно некоторые специальные методы интенсивной терапии и анестезии. Так, например, шире применяют эпидуральную спинномозговую анестезию, выполняют гемодиализ, гемодиафильтрацию, гиперборическую оксигенацию, плазмофорез, квантовую терапию крови и другие методы. Осложнение шока. Жировая эмболия проявляется в двух формах – церебральной и легочной. Жировой эмбол образуется при повышении вязкости крови из-за слияния жировых составляющих плазмы. Каждая жировая эмболия сопровождается тромбозом, поэтому клиническая картина и ее течение схожи с синдромом диссеминированного внутрисосудистого свертывания – ДВС-синдромом, и острым респираторным дистресс-синдромом, ОРДС. Положительный и быстрый эффект от лечения достигается применением с первых минут 96-градусного спирта. Внутривенно в виде 20-30% раствора на 5% глюкозе. Дезагрегантов, антикоагулянтов, эфира, ингаляционных галоген-содержащих анестетиков, второтан, изофлюран и тому подобное полиорганная недостаточность, энцефалопатия, ОРДС, ДВС-синдром, острая печеночная и почечная недостаточность, синдром кишечной недостаточности. Она развивается при тяжелом шоке и является следствием обширности повреждений, токсимии и нарушений микроциркуляции. Сепсис как осложнение развивается при затяжном течении шока. При этом отмечают нарушения как клеточного, страдают все фазы фагоцитоза, так и гуморального, снижается содержание иммуноглобулинов АМЖ, иммунитета. Решение клинических задач. Клиническая задача номер один. Раненый доставлен в приемное отделение через 30 минут после пулевого сквозного ранения правого бедра. При осмотре состояние тяжелое, в сознании, бледен. Наложенные ранее повязки пропитаны кровью. Жалуются на боли в ранах, сухость во рту, жажду, боли при попытке движений в ноге. В легких дыхание визикулярное, хрипов нет. Частота дыхания 20 в минуту, артериальное давление 100 на 60 миллиметров ртутного столба. Пульс 110 в минуту, слабого наполнения и напряжения. Тоны сердца звучные, шумов нет. Язык влажный, по краю обложен белым налетом. Живот мягкий, выслушиваются шумы кишечной перистальтики. Самостоятельно помочился. 200 мл прозрачной мочи соломенно-желтого цвета. В анализах крови. Гемоглобин 110 г на литр. Эритроциты 3,2 на 10-12 степени на литр. Активированное частичное тромбопластиновое время АЧТВ 35 секунд. Задание. Сформулируйте диагноз, составьте план дополнительного обследования. Составьте план подготовки раненого к операции, какие лекарства следует применить, что сделать до операции. Определите последовательность действий, лечебных мер и операции. Какие критерии свидетельствуют о необходимости выполнения срочной операции или когда ее можно будет проводить. Какое лечение может потребоваться до и во время операции. Ответ на клиническую задачу номер один. Диагноз. Пулевое сквозное ранение правого бедра. Шок первой степени. Тактика и лечение. Сначала нужно остановить кровотечение в ранах наложением давящих повязок. Затем вывести раненого из шока с помощью инфузионной и анальгетической терапии. Затем выполнить ПХО ран и иммобилизацию конечности. Клиническая задача номер два. Раненый доставлен в приемное отделение лежа на носилках через 4 часа после пулевого сквозного ранения правой половины грудной клетки. При осмотре состояние тяжелое. В сознании бледен акроционос На грудной клетке во втором межреберье по среднеключичной линии входное отверстие размером полсантиметра. Выходное отверстие по лопаточной линии в восьмом межреберье диаметром 3,5 см.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 В положении лёжа справа по четвертому межреберью отмечается укорочение перкуторного звука до средней подмышечной линии. Над остальными участками правого легкого тимпанит. Артериальное давление – 80 на 50 мм ртутного столба. Пульс – 130 в минуту. Слабого наполнения и напряжения. Тоны сердца звучные, шумов нет. Язык сухой, по краю обложен белым налетом. Живот мягкий. Шумы кишечной перистальтики не выслушиваются. Самостоятельно помочился. В анализах крови. Гемоглобин 80 г на литр. Эритроциты 2,2 на 10-12 степени на литр. Активированное частичное тромбопластиновое время 35 секунд. Задание. Сформулируйте диагноз, составьте план дополнительного обследования. Составьте план подготовки раненого к операции. Какие лекарства следует применить.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 Тактика и лечение. Наладить струйное введение инфузионных средств внутривенно, ввести анальгетики, установить зонд в желудок с диагностической целью и для его опорожнения перед операцией. Если инфузионная терапия не приводит быстро к стабилизации артериального давления, следует заподозрить продолжающееся внутреннее кровотечение. Раненого нужно незамедлительно подавать в операционную, В этой ситуации операция носит реанимационный характер, так как направлена на остановку внутреннего кровотечения. После остановки кровотечения операция может быть приостановлена до стабилизации АД и выведения раненого из шока. Клиническая задача номер три: Раненый доставлен в приемное отделение лежа на носилках через полтора часа после пулевого ранения живота. При осмотре состояние тяжелое. Сознание затемнено, резко заторможен, бледен, акроционос. В области мезогастрия справа от пупка рана размером полсантиметра с осадненными краями, через которую выступает прядь большого сальника. На ране асептическая повязка. Предъявляет жалобы на сильные боли в животе, сухость во рту, жажду. В легких дыхание визикулярное, хрипов нет. Частота дыхания 32 в минуту.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 и выведение раненого из предогонального состояния.